Религиозная традиция фрименов явилась основой того, что мы называем отныне опорой вселенной. Её квизарата вид теперь среди нас со всеми законами, доказательствами и пророчествами. Они приводят с собой мистическое озарение Аракиса, для глубинной красоты которого характерна трогательная старинная музыка, несущая на себе печать нового пробуждения. Кто из нас не слышал гимн сердца, кто не был глубоко растроен им? Я избродил стопами пустыню, до дрожавших вдали миражей, жаждал славы, искал опасности, я бродил равнинами Алькулаба и видел, как время равняет горы, пытаясь догнать и осилить меня, и навстречу летели дни воробьями. быстрее, чем волк в последнем броске. Они были листьями на дереве моей юности. Я слышал их писк на ветвях, и меня клевали их клювы и царапали их когти. Принцесса Ирулан, Аракес пробуждающийся. Человек выпал на гребень дюны, крошечная песчинка под утренним солнцем. От его джуббы остались только рваные лохмотья. Сквозь прорехи виднелась кожа. Капюшон от плаща оторвали, но человек ухитрился соорудить себе тюрбан из подола. Из-под повязки свисали соломенно-го цвета пряди волос, торчала редкая бородёнка и густые брови. Под абсолютно синими глазами чернели глубокие тени. Сволявшиеся волосы на бороде и усах отмечали место, где обычно торчала трубка конданс костюма. Человек перегнулся через гребень, протянул руки вниз на осыпь. На его руках, ногах и спине выступала кровь. Жёлто-серый песок лип к ранам. Он медленно опёрся на руки и покачиваясь встал. В этом неуклюжем движении ещё заметны были следы былой отточенности. "Я есть Лает Кайнс", обратился он к пустынному горизонту хриплым голосом, с слабой карикатурой на былую его силу. "Я ни то лак его императорского величества, уже прошептал он. И колок планеты Ракис. Я хранитель этой земли. Он пошатнулся и боком повалился на хрупкую корочку с наветренной стороны дюны. Руки его слабо зарылись в песок. Я хранитель этой земли, подумал он. Он понимал, что его лихорадит, что надо спрятаться в песок. найти в нём слой попрохладнее и укрыться в нём. Но он уже чувствовал сладковатое зловоние эфиров, выделявшихся из предспециевого пузыря, зреющего внизу под песками. Такие места опасны. Он знал это получше, чем иной из Фриманов. Раз предспециевая масса запахла, значит давление газа в глубинной полости вот-вот вызовет взрыв. Отсюда следует убираться. Руки его слабо скребли песчаную поверхность. В ум пронзила чёткая, ясная мысль. Реальное богатство планеты заключается в её ландшафте, в том, как мы используем этот основной источник цивилизации в агricultуре. И он подумал, как странно, что мозг, настолько привыкший к своей тропе, так и не может сойти с неё. Солдаты барона бросили его в песках без воды и конденс-костюма. Кому-то приятно было думать, что он умрёт именно так, погубленный собственной планетой или же в пасти песчаного червя. Харконунам всегда было сложно убивать фрименов, подумал он. Мы умираем медленно. Я уже должен был умереть. Я скоро умру, но я не могу перестать быть экологом. Высочайшим достижением микологии является постижение последствий. Голос взволновал его. Он узнал знакомые интонации, но владелец голоса был мёртв. Это был голос отца, работавшего здесь планетологом до него, давно уже мёртвого, погибшего при обвале пещеры у котловины пластыря. Ну что, попал в переделку, сын? спросил отец. Надо было заранее представлять последствия, когда взялся помогать ребёнку герцога. Брежу, подумал Кайнс. Казалось, голос доносился справа. Кайнса бодрал лицо о песок, поворачивая голову в ту сторону. Ничего, только изогнутый склон дюны, над которым подоспепеляющим солнцем пляшут демоны жары. Чем жизнеспособнее система, тем больше в ней ниш для жизни. произнёс отец на этот раз слева, откуда-то из-за спины. Чего это он ходит вокруг? спросил себя Каинс. Не хочет, чтобы я увидел его. Жизнь повышает способность системы к поддержанию жизни, сказал отец. Жизнь делает доступнее необходимую пищу. Она связывает в системе большей энергии с помощью игры громадного количества химических взаимодействий между организмами. Что он всё поёт об одном и том же, спросил себя Каинс. Всё это я знал ещё в 10 лет. Пустынные коршуны, могильщики, как и большинство животных этой земли закружили над ним. Каинс увидел, как по руке пробежала тень, и заставил себя приподнять голову повыше. Неясными пятнами, словно хлопья сажи на серебристо-синем небе, мелькали птицы. Мы должны уметь обобщать, проговорил отец. Проблему планетарного масштаба не набрасываешь волосиными линиями. Планетология это искусство подгонки по фигуре, он намекает мне, удивлённо подумал Кайнс, что я не заметил какого-нибудь из последствий Он вновь прижался щекой к раскалённому песку. К запаху прессспецеевой массы примешивался запах горячих камней. Из остатков логики в голове сложилась мысль. Надо мной кружат могильщики. Быть может, кто-нибудь из фриманов увидит их и придёт посмотреть. Для истинного планетолога самым важным инструментом являются люди, сказал отец. их следует обучать экологической грамоте, поэтому я и изобрёл эту совершенно новую форму экологических знаков. Он повторяет всё, что говорил мне в детстве, думал Кейнс. Он стал мёрзнуть, но остатки логики твердили: солнце над головой. На тебе нет конденс-костюма, тебе жарко. Солнце выпаривает влагу из твоего тела. Его пальцы бессильно скребли песок. Не оставили мне и конденс костюма. «Наличие влаги в воздухе предотвращает слишком быстрое испарение из тела», — сказал отец. «Ну что он все повторяет банальностей?» — думал Кайнс. Он попытался представить себе влажный воздух, траву, покрывшую дюны, длинный канат, несущий воду через пустыню, деревья, склоняющиеся над ним. Открытой воды он никогда и не видел, разве что на иллюстрациях в книгах. Открытая вода для полива, для орошения одного гектара земли в период роста требуется 5000 кубических метров воды. Нашей первой целью на Оракисе, сказал отец, является создание травяных участков из мутировавших стойких трав. Когда травяные поля свяжут влагу, можно будет перейти к высадке лесов на холмах, а затем появятся несколько открытых водоёмов, сперва небольших, цепочками по преобладающему направлению ветра, а позади них ветровые ловушки. Они заберут ту влагу, которую украдёт ветер. Мы должны создать вместо сирокка влажные ветры, но от ветровых ловушек нам никогда не уйти. Эти вечные лекции, подумал Кайнс. Почему он всё никак не заткнётся или не видит, что я умираю? И ты умрёшь, наставительным тоном сказал отец. Если не уберёшься с того пузыря, что зреет как раз под тобою, ты это и сам прекрасно знаешь, раз обоняешь приспециевые газы. Малые делатели начинают терять воду, выделять её в реагирующую массу. Мысль, что под ним вода, сводила с ума. Он представил себе её под слоем пористых скал, надёжно закупоренную кожистыми полурастениями, малыми делателями, и тонкие трещины, по которым прохладнейшая жидкость, восхитительная вода, вливалась в предспециевую массу. Он вдохнул терпкий, сладковатый запах. Он стал гуще, чем был. Кайнс заставил себя встать на колени, услыхав над собой крики птиц, хлопанье крыльев. «Вокруг специевая пустыня», — думал он. «Вокруг даже днем должны быть фримены. Конечно же, они видят птиц и должны заинтересоваться». «Движение в ландшафте необходимо для животной формы жизни», — сообщил было примолкший отец. Мы должны использовать человека в качестве конструктивной экологической силы. Он должен вводить адаптированные формы земной жизни. Тут растение, там животное, а здесь человек, чтобы преобразить водяной цикл, создать новый тип ландшафта. Заткнись, прохрипел Каинс. Именно линии движения дали нам впервые ключ к связи между червём и специей, сказал отец. Червь подумал Кэйнс, ощущая прилив надежды. Делатель точно придёт, когда пузырь прорвётся, но у меня нет крючков. Как влезть на большого делателя без них? Разочарование лишило его последних остатков сил. Вода так близко, всего в сотне метров под ним, и червь обязательно появится, только нечем удержать его на поверхности и управлять им. Кенс повалился на песок в продавленную им же самим яму. Горячий песок где-то далеко-далеко жёг его левую щёку. "Среда Ракиса, обусловленная эволюцией местных жизненных форм", заговорил вновь отец. "Не странно ли, что почти никто не отрывался от специи, чтобы заметить, на планете существует почти идеальный баланс кислорода, азота и углекислоты". и это без крупных участков растительности. Надо проследить энергетику планеты, безжалостный процесс, но тем не менее это процесс. В нём оказался разрыв, его не может быть. Значит, его занимает нечто. Наука и создаётся из множества фактов, которые кажутся очевидными, когда их объяснили. Я был уверен в существовании малого деятеля. В глубине под песками, задолго до того, как впервые увидел его. "Пожалуйста, отец, прекрати эту лекцию", шипнул Кайнс. Рядом с его простёртой рукой на песок опустился коршун. Кайнс видел, как он сложил крылья, боком глянул на него. Из последних сил он хрипло застонал. Птица отпрыгнула на два шага, но не отвела от него холодного взгляда. До сих пор люди и плоды их трудов словно болезнь поражали кожу любой планеты, продолжил отец. Природа компенсирует хворь, или ослабляет, или изолирует её и запускает тогда систему в замкнутом виде. Коршун опустил голову, расправил крылья и вновь сложил их. Всё внимание его теперь было обращено к бессильной руке. Каин понял, что сил у него не осталось уже и на хриплый шёпот. «Историческая система взаимного мародерства и вымогательства прекращается здесь, на Арракесе», — сказал отец. «Нельзя бесконечно красть, не учитывая потребности тех, кто придет после тебя. Физические свойства планеты вписаны в ее экономические и политические анналы. Записи эти перед нами, и наш курс очевиден». «Неужели он так и не прекратит?» — подумал Кайнс. лекции, лекции, лекции, вечные лекции. Коршон на шажок подпрыгнул к распростёртой руке, наклонив голову, глянул одним глазом, потом другим на открытую плоть. Аракис планета монокультуры объявил отец, только одной, и её урожай обеспечивает правящему классу существование, которое правящие классы вели всегда и всюду во все времена. оставляя крохи для прокорма человекообразной массы полурабов. И наше внимание привлечено к этим массам и крохам, они гораздо более ценны, чем это предполагалось. Отец, я не слушаю тебя, прошептал Кайнс. Уходи. А потом снова подумал. Мои фримены, конечно же, неподалёку. Они не могут помочь, но птицы видят и придут, просто чтобы убедиться. Не отлезь здесь. Воаги, народ Аракиса, труженики его, узнают, что цель наша в том, чтобы поsdержнее земле текли воды, провозгласил отец. Большинство их, конечно, будут лишь полумистически представлять, как мы собираемся это вот добиться. Многие, не представляющие массовых ограничений, решат даже, что мы привезём сюда воду с какой-нибудь богатой ею планеты. Пусть они думают что угодно. Это безразлично, пока они верят нам. Ещё минута, я встану и скажу ему всё, что о нём думаю, решил Каинс. Стоит и болтает, вместо того, чтобы помочь. Птица подскочила ещё на шажок к оцепеневшей руке. Позади неё на песке опустились ещё два коршуна. Религия и закон для масс должны быть едины, сказал отец. Акт неповиновения должен являться грехом. и на казавают со священством. Отсюда следует двойная выгода: объединение народа и усиление в нём повиновения и храбрости. Но полагаться мы должны не на храбрость отдельных личностей, а на храбрость населения в целом. Ну куда же запропало это моё население, когда оно мне более всего необходимо, думал Кенс. Собрав все силы, он чуть сдвинул ладонь образив коршину, тот отскочил к товарищам, готовым взлететь в любую секунду. Наша эпоха получит ранг естественного феномена, сказал отец. Жизнь на планете сложная ткань, сотканная из множества нитей. Изменения флоры и фауны в первую очередь будут определяться грубыми физическими силами, которыми мы манипулируем, когда они установятся. «Впрочем, такие изменения сами станут управляющими факторами, и нам придется иметь дело и с ними. Имей в виду, кстати, что нам необходимо контролировать 3% поверхностной энергии. Только 3%, чтобы система стала самовоспроизводящейся». «Почему ты не помогаешь мне?» — удивился Кайнс. «Вечно одно и то же. Когда ты нужен, всегда тебя нет». Он хотел повернуть голову, глянуть на говорящего и взглядом заставить старика замолчать. Мыскулы не повиновались ему. Коршон шевельнулся, он приблизился к ладони осторожными шажками. Товарищи его наблюдали, якобы не выказывая интереса. Коршуна остановился лишь в шаге от его ладони. Глубочайшая ясность переполнила ум Кайнса. Он вдруг понял, что Аракис имеет возможность, которая отец Так и не увидел, и варианты развития событий затопили его голову. Не может быть для твоего народа ни счастья, ни ужаснее, чем быть отданным в руки героя, сказал отец. Просто читает мысли, подумал Кайнс. Ну и пусть. В моей ситчи уже разосланы предупреждения. Их-то ничто не остановит. Если сын герцога жив, его найдут и сохранят, как я и приказал. женщиной, его матерью, они могут пренебречь, но мальчика сохранят. Коршон подпрыгнул ближе, готовясь клюнуть в ладонь, наклонив голову, вглядывался в распростёртую на спине плоть. И вдруг вытянул шею и с криком взмыл вверх. Прочие последовали за ним. Они пришли, подумал Кайнс. Пришли мои фримены. И тут в песке глухо заурчало. Этот звук знал каждый Любой Фримен мог отличить его от издаваемых червём звуков, от всех шумов пустыни. Где-то в глубине под ним приспециевая масса впитала достаточно воды и органики малых геотателей и достигла критической стадии роста. Глубоко в песке образовался гигантский пузырь двуокиси углерода и устремился вверх, увлекая за собой вихрь пыли. Он вынесет наверх то, что формировалось в глуби, и утянет вниз всё лежащее на поверхности. Коршины кружили над ним криками, выражая разочарование. Они знали, что происходит, как и любое рождённое в пустыне существо. А я рождён в пустыне, думал Кайнс. Видишь меня, отец? Да, я рождён в пустыне. Пузырь поднял его. Лопнул. И он почувствовал, как пыльный вихрь охватывает его, затягивая в прохладную тьму. На мгновение ощущение прохлады и влаги принесло блаженство и облегчение. И пока родная планета убивала его, Каинс успел подумать, что и отец, и другие ученые равно не правы. Во Вселенной главенствуют ошибка и случай. С этим могли согласиться и коршуны.